Глава 33. Заряд покатился в сторону запада, оставив в воздухе густую взвесь песчаной пыли вперемешку с тлей. Андрей Николаевич, задержав дыхание, в которое уже раз снял и выбил об руку респиратор. Все карманы были набиты песком. Песок был в рукавах и за шиворотом, даже под фуражкой Он вытряхивал его и старался не останавливаться. Песок попал даже в секретный карман левого рукава, в котором он держал пистолет. Пистолет тоже пришлось достать и, стряхнув с него песок, проверить работу затвора. Вот тут несколько глотков воды, которые он сэкономил, очень и очень пригодились. Респиратор, конечно, выручал, но даже через его фильтры в носоглотку попадала мельчайшая пыль. И эта вода была настоящим спасением от першения в горле. Да и сил чуть-чуть она прибавила. На западе, застилая солнце, еще бушевали черные клубы заряда, а там, где он шел, уже вовсю наступали сумерки. «Где-то рядом». Не останавливаясь, он смотрел по сторонам и находил все больше знакомых камней. Да, это были нужные ему места. Хорошо бы успеть до темноты. Ему очень не хотелось откапывать мотоцикл из песка, по которому уже побежали пауки или клещи. Но как он не прибавлял шаг, как ни старался, темнело все-таки быстрее, чем он мог идти. И вскоре небо стало темно-серым, а на западе появились первые, еще не яркие звезды. Горохов почти сразу нашел нужные ему камни. Место для схрона он выбрал правильно. Ветер почти не намел на него лишнего песка. Так что много копать ему не придется. Жалко, что лопаты у него не было. Но ничего, есть руки, он все сделает. Горохов осмотрелся, прислушался. Было тихо, только кое-где уже вылезло из песка и застрекотало саранча. Ждать было нельзя. Пауки тоже уже откапываются. Перед тем, как начать, он потряс флягу, хотя знал, что воды в ней нет. «Ладно, вода тут рядом». Он уселся на колени, положил винтовку рядом так, чтобы в любой момент можно было дотянуться, и стал быстро сгребать песок в сторону. И уже через минуту перчатка задела что-то. Он схватил эту вещь и вытянул ее на поверхность. Это был двухлитровый пакет воды. «Северяне упаковывают воду при помощи вакуума» и добавляют в нее какое-то вещество. От этого вода никогда не портится и не имеет чуть кисловатый привкус. Но какая же вкусная была эта вода! Горохов зубами разрывает крепкий пластик и выпивает все два литра, не отрываясь от пакета. Сразу захотелось... Нет, не курить. Есть. И уполномоченный продолжает разбрасывать песок. Еще пакет с водой, в сторону его, еще что-то. Что? А, баллоны с хладогеном. Очень кстати. Горохов подсветил термометр. 45. В принципе терпимо, но это если тебе не нужно передвигать сотни килограммов песка. Он сразу вставляет баллон в блок и нажимает кнопку. Да, северяне придумали чудо. Он даже застыл на несколько секунд от удовольствия, чувствуя, как его обволакивает прохлада. Жаль, что нету времени, как следует насладиться этим чудом технологий. Андрей Николаевич снова начинает копать. Батареи, хлеб. Хлеб мягкий, как и вода. Он в хорошей вакуумной упаковке. Уполномоченный держит его в руках. Ему очень хочется вскрыть ее и откусить большой, сладковатый и жирный кусок. Но нет времени. Потом. Сейчас нужно выкопать мотоцикл. И Горохов снова копает. Находит какой-то большой сверток. Он уже позабыл про него. Медпакет. Это очень хорошо. Там есть отличные стимуляторы для него и антибиотики, обезболивающие для Рогова тут же находит баллон хладогена и батарейку для компрессора. Уполномоченный копает дальше и натыкается на что-то большое. Снимает перчатку, щупает. Протектор колеса. Отлично. То, что нужно. Ему бы порадоваться. Но нет, Горохов не чувствует большого облегчения. Облегченно вздохнет он только в Красноуфимске. А туда ехать, ну, если повезет, то до утра. Сил у него уже немного. Но сейчас нужно поднажать, ускориться. И он снова копает. По ходу дела достает из песка канистру с бензином. Канистру с водой. Он открывает канистру и, сняв респиратор, нюхает воду. Не придя никакому выводу, закрывает канистру. Бензину ничего не будет, хоть полгода пролежит. А вот вода портится уже через месяц. Ее испорченность можно всегда определить по запаху или по вкусу. Сейчас он плохого запаха не почувствовал. Но до конца Андрей Николаевич в чистоте воды не уверен. А пить испорченную воду нельзя. «Как бы тебе не хотелось, ее нужно дистиллировать». Грохов знал пару способов, как почистить воду в походных условиях. Но это требует времени. И дневного солнца. Пока же в этом необходимости, кажется, не было. Потом он откапывает двухкилограммовый блок кукурузы. Еда не очень вкусная, по сути, прессованная толченая кукуруза, но крахмала в ней много, она очень калорийна. Одному человеку калории на три дня, а с саранчой и того больше» с жирной саранчо и кукуруза идет и вовсе неплохо. Потом он выкопал три банки консервированных фруктов, персики, полукилограммовую упаковку вяленого мяса дрофы. Да, тут было чем себя порадовать. Он бы и порадовался, если бы у него на это было время и силы. Теперь мотоцикл. Еще три минуты, может четыре, и вот уполномоченный встает с колен, Берется за руль и, сделав усилие, вытаскивает, поднимает из песка так нужное ему средство передвижения. Ставит его на подножку и переводит дух. Мотоцикл нужно отряхнуть от песка, но это уже мелочи. Андрей Николаевич щелкает переключателем. И сразу система ожила. Засветился спидометр, а также датчики. Аккумулятор заряжен, бак полон. Горохов уверен, что и двигатель заведется сразу. Он доволен, выпрямляя, чуть выгнувшись спину, разминает уставшие руки, потом потирает затекшие колени и замирает. Ему послышался. Нет, это был не шелест крыльев саранчи, это другой звук. Он донесся из-за ближайшего бархана двухметровой высоты, который тянулся между камнями, близко от него. Или это ему показалось? До того бархана метров двадцать. Уполномоченный присаживается на колено, берет винтовку, щелкает предохранителем. Патрон в патроннике, оружие готово к бою но вокруг тихо. Воздух чист, пыль осела, на небе полно звезд, луна уже выползла и скоро станет светлее. Горохов застыл и слушает, слушает степь. Ему не хочется лезть на тот бархан, но это нужно сделать. Даже если это не Дарги, даже если это обыкновенная скалопендра, все равно нужно встать и проверить. Было бы хорошо, если бы мне это показалось». Горохов уже хотел подняться на ноги и двинуться к месту, из которого, как он предполагал, донёсся звук, как рядом с ним, всего в паре тройки метров от него, что-то упало на песок. Он едва успел повернуть голову, как его ослепил белый, невыносимо яркий свет, и в голове как будто что-то лопнуло, и потом мир был залит нудным и бесконечным монотонным звоном. «Звон в ушах не проходит, глаза ещё плохо видят». Но Андрей Николаевич чувствует, как кто-то обшаривает его карманы, обшаривает не сильно церемонись. Даже внутренние карманы пыльника проверяет. Уполномоченный чувствует щекой теплый песок. Он жмурится, моргает. У него, кажется, сорвало фуражку с головы. Он поправляет очки и протирает на них стекла. Едва различает в темноте перед самым лицом толстые подошвы отличных солдатских ботинок. И тут же через звон до него, как через вату, доносятся слова. «Да жив» все с ним в порядке. Кто-то неразличимо бубнит вдалеке. И потом снова голос рядом. Да он здоровый, как варан. Что с ним будет от одной светошумовой гранаты? Дебилы. Он переживал о том, что винтовка слишком громко работает, а эти не постеснялись взрывать светошумовые гранаты. И главное, зачем? Сначала он не понимает, но зрение к нему возвращается, да и звуки все лучше проникают через пелену звона. Уполномоченный садится и еще раз протирая очки от пыли оглядывается. Луна потихоньку набирает силу, становится светлее. С ним рядом на корточках сидит солдат, у него в руках винтовка, а еще одна торчит из-за спины. Та, что в руках, это винтовка Горохова. Скорее всего, запасного магазина и гранаты в своих карманах Андрей Николаевич уже не найдет. Он смотрит на солдата, а тот смотрит на него и, сдвинув маску вниз, С удовольствием жрет светлый кукурузный хлеб из разорванного пакета. Кажется, это тот самый вкусный и жирный хлеб, который Горохов собирался съесть перед долгой дорогой до Красноуфимска. Ну, оклемались, господин инженер? Не прожевав хлеб до конца, спрашивает солдат. Андрей Николаевич молчит, приходя в себя. А солдат тем временем снова кусает хлеб и продолжает. Господин инженер, что-то вы какой-то слабенький. Мы эти гранаты используем, чтобы даргов живыми брать так они быстрее вас в себя приходят». «Ну, то дарги», — нехотя отвечает Горохов. Теперь он узнает солдата и оглядывается по сторонам. «Вы очень быстро ходите, Горохов». Он слышит голос начальницы экспедиции. «Мы с Винникером люди подготовленные, и то еле успели. Вы уже мотоцикл откопали. Уже собрались ехать». И, конечно же, видит ее. кораблёва присела на корточке метрах в пяти от него и что-то рассматривает. «Солнце уже почти село», И уполномоченному пришлось напрячь зрение, чтобы понять, чем она занята. А она занималась его флягой, хоть та и была пустой. Женщина уже сняла с нее кожух и добралась до тайника. «Вот сволочь!» «Что вы там ищете?» — спрашивает уполномоченный. «Там нет ничего, что вас могло бы заинтересовать». «А вы молодец, инженер. Все у вас есть. Секстант, карта, стимуляторы, вода-еда, мотоцикл. Вы ко всему готовы. Вы тайнички по всей пустыне устроили?» произносит она, вставая. «Хорошо, что я отметила на карте место, куда вы ходили с Тереховым. Иначе после заряда не нашла бы вас». Еще и хвастается. У нее в руке знакомый характерный звук. Горохов узнал этот звук. Она открыла банку с консервированными персиками. «Это его персики». Женщина, не стесняясь, пьет компот из банки и вылавливает половинки персиков прямо пальцами. Быстро и жадно проглатывает их, а между половинками продолжает. «Я не ошиблась в вас, когда настаивала на вашем участии в экспедиции. Оказалось, что вы были одним из самых ценных членов предприятия». Что-то нехорошее было в ее словах. Горохов почувствовал себя несколько неуверенно. Возможно, это его насторожил ее странный тон. А возможно, и простая арифметика. Как ни крути, их тут было трое, а на мотоцикле всего два места. Багажник не в счет. Туда встанут канистры, еда и медпакет. Да и то, что они так просто применили против него эту хитрую гранатку, наталкивало его на неприятную мысль, что эти двое не постесняются применить и кое-что поэффективнее. Нужно было что-то делать. Но что? Пистолет в рукаве? Да, пистолет на месте. Но прежде чем что-то предпринять, нужно выяснить, сколько их. Вдруг с ними третий? Залег на ближайшем бархане и держит его на мушке. Да и Терехов, возможно, с ними. В общем, нужно было начинать. «А где остальные ваши люди? Где капитан?» «Трудно сказать», — ответила Кораблева, продолжая поедать персики. Она была по-настоящему голодна, как и ее солдат, который бодро откусывал большие куски от буханки. «А, ну понятно. Кажется, вы немножко недооценили риски», — сказал Горохов, с трудом вставая. Как только он встал, так солдат, жевавший хлеб, сразу направил на него ствол винтовки. «Не делай глупостей, инженер». Что ж, еще одно подтверждение серьезности их намерений. Горохов еще больше укрепился в своих подозрениях. «Все мы оценили правильно», — спокойно отвечала Кораблева, допив компот из банки. «Просто не ожидали, что противника будет так много. В других случаях мы встречали всего несколько существ и парочку ботов, ну и еще десяток даргов». Она откинула банку и подняла с земли пакет с вяленой дрофой, разорвала его и сразу начала есть. «Да, а девушка-то проголодалась». Уполномоченный, который не ел весь день, без всякого удовольствия смотрел, как эти двое поедают его личные продукты. Ему в последних лучах еще было видно, как они расправляются с его едой. Не стесняются и даже не собираются что-то ему предлагать. «Значит, вы немного не рассчитали сил», — уточнил Андрей Николаевич, а сам начал приходить к выводу, что их всего двое, и на соседних барханах никто не прячется. «Собирать большой отряд не было времени. Мы и так едва успели. Вы же видели, что реликты, это то, что вы называли деревьями, уходили в землю?» «Ну да, видел». «А еще он видел, что персиков осталось всего две банки». «Да, мы понесли потери», продолжила начальница экспедиции. «Но самое главное...» Она постучала себя по груди. «Здесь». Постучав, она оторвала зубами хороший кусок от длинной полоски вкусного мяса. «Вот зараза, как жрет!» Она что, собирается все сожжать сама? Неужели даже своему солдату не предложит?» Но спросил ее он, конечно, не об этом. «Позвольте полюбопытствовать. Что же у вас там такое?» Тут Кораблева даже перестала есть, проворно полезла во внутренний карман пыльника и достала оттуда вещь, похожую на небольшую никелированную флягу. Показала ее Андрею Николаевичу. «Вот то, из-за чего все мы рисковали жизнью. И что там, куски черного дерева?» «Не только. Помните, вы писали в отчёте про прозрачную каплю, которая сразу ушла в ствол, как только вы хотели к ней прикоснуться?» «Помню». «Мы поймали эту каплю», — сказала Кораблёва. Сказала это таким тоном, что Горохову стало ясно. Она очень гордилась тем, что ей это удалось. «Это сверхценный биологический материал. Это наше будущее. Возможно, плоть будущих наших поколений». Жаль, что была ночь. Луна хоть и поднималась на небо, Но света еще было недостаточно, и он не мог как следует разглядеть ее лица. Но был уверен, что оно соответствует пафосу, с которым говорила Кораблева. Она явно гордилась собой. Только вот уполномоченный был человеком прозаичным и думал не о плоти будущих поколений. Ну да, ну да. Сверхценный биологический материал. Будущее. Это все, конечно, прекрасно, но как мы будем делить мотоцикл?